Эй, есть здесь кто-нибудь? Из задней двери показалось лицо мистера Хуан Пепера. Он сильно пополнел, но Олтер подумал, что на нём та же одежда, которую он носил 5 лет назад. Казалось, что с каждым движением она может расползтись по швам. Постаревший наставник не сразу узнал Олтера. "Я вас помню. Вы Олтер из Герни". Он кисло прищурился. У нас было много беспокойства после того, как вы исчезли. Вооружённые люди колотили в дверь и задавали всяческие вопросы о вас. Какой позор. Он посмотрел на загорелое лицо Олтера и неохотно спросил: "Вы плавали по морю?" "Я проплыл по семи морям", гордо заявил Олтер. "Мистер Хорнпеппер, затаите дыхание и приготовьтесь услышать удивительную вещь. Я побывал в Китае. Наставник Хорнпепер нахмурился с чувством оскорблённого достоинства. Я считаю себя умным человеком. Неужели вы думаете, что я поверю вашим байкам? Дорогой мистер Хорнпепер, у меня нет времени, чтобы убеждать вас в том, что я говорю правду. Я вернулся в Оксфорд только для того, чтобы повидаться с братом Бэкеном, потому что всегда вспоминал о нём с уважением. Мне не следовало сюда приходить. Дом моих воспоминаний сильно отличается от этого. Мистер Хорнпер презрительно прочистил нос с помощью пальцев. Молодой сэр, вы прибыли сюда напрасно. Роджер Бекен наконец начал расплачиваться за свои грехи. Его нет в Оксфорде уже несколько лет. Его поместили в тёмную камеру, из которой он никогда не выйдет. Должен сказать, что мы были счастливы, когда узнали об этом. Наместник дьявола теперь может терпеливо обдумывать все свои грехи. Олдер взволнованно коснулся рукой рукава в заплатках мистера Хорнпапера. Мистер Хорнпапер, это всё пустая болтовня. Это не может быть правдой. Великий разум поместили в тюремную камеру. Невозможно, чтобы невежество тех, кто правит этим погружённым в мрак угольком мира, привело их к подобному преступлению. «Вы так-то ничему и не научились», — воскликнул наставник. «Вы вернулись сюда, продолжая высказывать те же самые еретические мысли. Попридержите язык, или вам опять будут грозить неприятности». Он провел грязной рукой по сальному лбу. Наказующая рука настигла этого наглого вероотступника не здесь, а в Англии. Он отправился в Париж, чтобы учить там студентов, и до нас дошли слухи, Что он там окончательно распоясался. Он отрицал учение великого Фомы Аквинского и называл его учителем наивного числавие. Фома Аквинский 1225-й или 1226-й, 1274 года. Философ и теолог, доминиканец. Сформулировал пять доказательств бытия Бога которого считал первопричиной и конечной целью сущего. Он без конца болтал об астрономии и необходимости своих непонятных экспериментов, побуждая учеников заниматься расчётами чёрной магии. Хорошо, что они засадили его в тюрьму. Полтер побледнел. Значит, ему бы не помогло, если бы я привёз с собой все записи и необходимые инструменты, подумал молодой человек. А кто, кроме Роджера Беккена, сумеет ими воспользоваться? Он протиснулся мимо наставника и вышел на улицу. Утреннее солнце начало освещать шиферные крыши городка. Олтро оглюнулся и покачал головой. И это цитадель учёности в Англии, громко сказал он.